«Не без высокомерия, мой дорогой собрат», — писал он Вильмесану. — «то, что предлагаешь мне ты и что предлагает Милле, этот превосходный человек с поистине золотым сердцем, великолепно. Однако я всю жизнь мечтал иметь свою газету, собственную газету. Наконец-то она у меня есть». И самое меньшее, что она может мне принести, — это миллион франков в год. Я еще не взял ни одного су из гонорара за мои статьи. Если считать по 40 су за строку, то со дня основания мушкетера я заработал 200 тысяч франков. Я преспокойно оставляю эту сумму в кассе, чтобы через месяц взять оттуда сразу 500 тысяч. При этих обстоятельствах я не нуждаюсь ни в деньгах, ни в директорах. Мушкетер — это золотое дно, и я намерен разрабатывать его сам. Чудеса не могут длиться вечно. Тогда бы они перестали быть чудесами. Самым преданным сотрудникам надоело дружеское тыканье вместо жалования. Они исчезали один за другим. Подписчики тоже. Их подчевали одним только Дюма отцом. При всей их любви к нему они не желали довольствоваться его стрипней в качестве единственной духовной пищи. В конце концов сотрудники рассыльные обратились в массовое бегство. Дюма горько сетовал на их Неблагодарность. В 1857 году муж китер пошел ко дну. В поисках утешения Дюма часто выезжал в свет, обедал в обществе, упивался собственным красноречием. Он проговаривал статьи, которые ему больше негде было печатать. Его можно было встретить у принцессы Матильды. Будучи двоюродной сестрой Наполеона Третьего, она, тем не менее, разрешала у себя в доме фрондировать против Второй империи. Дюма рядился там в тогу политического деятеля. Он заявлял, что благодаря своей популярности столь же могуществен, как император. «Зовите меня просто Дюма». — говорил он принцессе Матильде. — Вот уже двадцать лет, как я тружусь ради этого. Он сочинял политические эпиграммы. На родственников этих глядя мы видим разницу одну. Захватывал столицы дядя, племянник захватил казну. Это не нравилось ни принцессе, невысокомерному Ель костылю который злобно отмечал в своем дневнике. Большая ошибка принимать Дюма и разрешать ему такой заносчивый тон. Но в глазах принцессы и в глазах толпы он оставался великим Дюма. Он с презрением отзывался о Наполеоне III. «Гюго», — говорил он, — «опубликовал великолепные вещи о Наполеоне. Я посвящаю ему еще более сильные строки в своих мемуарах». Этот комедиант оказался попросту малодушным. Будучи претендентом, он глупейшим образом позволил себя арестовать. Ему надо было поступить по-моему, вооружиться пистолетом. В 1830 году я один взял город Суассон, пригрозив коменданту, что раскрою ему череп. В конце концов, он и сам в это поверил. Он поносил императора за то, что тот недостаточно почитает художников. После одного из таких страстных выпадов против режима Кто-то спросил у принцессы Матильды, «Не поссорилась ли она с Дюма?» Она ответила с улыбкой,